Глава девятая. Встреча со стаей. Тридцать пятая. Далекая звезда опустилась у подножия небольшой возвышенности холма на совершенно плоской равнине. Тревес сделал это почти не задумываясь, считая само собой разумеющимся, что лучше, чтобы корабль не было видно на миле со всех сторон. «Температура снаружи двадцать четыре градуса», — сообщил он, — Скорость ветра около 11 км в час с запада, переменная облачность. Компьютер еще недостаточно знает об общей схеме круговорота воздуха, чтобы уверенно предсказать погоду. Однако, поскольку влажность около 40%, дождь вряд ли пойдет. В общем, мы, похоже, выбрали подходящую широту и время года, и после Кампарелла на это радует. Думаю сказал пиллорот если на планете продолжится деградация климат со временем станет более контрастным я просто уверена в этом кивнула близ будь уверена в чем хочешь сказал тревайс у нас в запасе еще тысячи лет сейчас же это приятная планета и останется такой покуда мы живы и даже столетие после нас произнося эту тираду он застегивал на поясе широкий ремень а это что тревайс довольно резко спросила близ Ничего особенного, старая привычка, со времен службы во флоте. Я не выхожу в неизвестный мир безоружным. Ты что, серьезно намереваешься взять оружие? Совершенно серьезно. Здесь справа он хлопнул по кубре, в которой находился массивный пистолет с широким дулом, мой бластер. А здесь слева пистолет поменьше с тонким глухим стволом, нейрохлыст. И то, и другое несет смерть. Недовольно проговорила Близ только один. «Убивает Бластер. Нейрохлыст не для этого. Он лишь раздражает болевые окончания. И это настолько ужасно, что сам будешь молить о смерти. По крайней мере, так мне говорили. По счастью, в меня никогда не целились из этой штуковины». «Зачем ты берешь их?» «Я же сказал тебе, это чужая планета. Тревес, это пустая планета». — Да, здесь нет техногенной цивилизации, очевидно. Но что, если здесь остались забывшие технику дикари? У них вряд ли есть что-то получше дубинок и камней, но и они могут убивать. Близ выглядел раздраженный, но сказала негромко, стараясь остаться рассудительной. — Я не обнаружила человеческой нейроактивности, Тревейс. — Значит, тут нет никаких дикарей. — Значит, у меня не будет нужды использовать оружие, — пожал плечами Тревейс. Послушай, какой вред в том, чтобы взять его? Оно только добавит мне немного веса, а так как сила тяжести на поверхности планеты примерно 91% от терминовской, я могу себе это позволить. Пойми, корабль может быть безоружен сам по себе, но на нем есть необходимый арсенал ручного оружия. Я полагаю, вы двое тоже? Нет, сразу же сказала Блисс, я даже пальцем не пошевелю ради убийства или для причинения кому-то боли, что в принципе одно и то же. Дело не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы не погибнуть самому, если ты понимаешь, что я имею в виду. Я смогу защитить себя по-своему. Джен, Пилор отколебался. Мы же не брали с собой оружие, когда высаживались на Кампареллоне. Послушай, Джен, Кампареллон — известная планета, состоящая в союзе с Академией. Кроме того, нас сразу же арестовали. Если бы у нас было оружие, его бы отобрали. — Хочешь, бластер? — Я никогда не служил во флоте, дружочек, — покачал головой Пилород. — Я даже не знаю, как пользоваться такими предметами, и в случае опасности я ни за что вовремя об этом не вспомню. Я просто побегу и буду убит. — Ты не будешь убит, Пел, — энергично сказала Близ. — Гея взяла тебя под мою ее защиту. И этого напыщенного героя-вояку тоже презрительно добавила она. «Хорошо», — сказал Трэвэйс, — «у меня нет возражений против такой защиты, но при тут напыщенность? Я просто предпочитаю иметь лишнюю страховку, и если мне так и не придется дотронуться до этих вещичек, я буду совершенно доволен, обещаю тебе, но все же я должен иметь их при себе». Он ласково погладил обе кобуры и продолжил, «а теперь пошли». «Шагнем на поверхность планеты, где уже тысячи лет не ступала нога человека».